Глава 15. Он поднял глаза. Перед ним, опираясь на розовый зонтик с перламутровой ручкой, стояла Кити. Большая розовая шляпа была надета круто на бок, и какая-то птица с розовыми крыльями подпирала ее. Платье из легкой полупрозрачной красноватой материи в фолболах, слишком открытое для летнего туалета, рисовало ее полняющую фигуру ясными, откровенными, подчеркнутыми штрихами. Шелковые юбки внизу шуршали и шумели при каждом ее движении. Золотистые волосы были аккуратно уложены под шляпу и причесаны, и завиты у парикмахера. Они блестели, как блестели и зубы, и чуть загорелое лицо. Она не была накрашена, была свежая, юная, и только развязанные манера и то, как стояла она, опираясь на зонтик и чуть покачивая бедрами, выдавала ее профессию. Краска волнения и счастья залила лицо Саблина, и от Кити это не укрылось. На этот раз он не уйдет от нее, так, не простившись. На этот раз он будет ее. Кити покраснела. Саблин вскочил перед нею. Она сейчас же села. Сел и он. «Милая, чудесная», — думал он. А внутренний голос какого-то развратного бесенка все шептал ему на ухо. «И доступная, доступная, лови момент, бей ворону, бей сороку!» Он не знал, что делать, не знал, куда девать руки. «А хотите чаю?» — предложил он. Она посмотрела ему в глаза и рассмеялась в лицо таким заразительным, счастливым смехом, что и он засмеялся. «Ну вот», — говорил он, — «чему вы?» «А вы чему, милый Александр Николаевич?» «Чему?» Вдруг, становясь серьезным, сказал Саблин. «Да я счастлив, Екатерина Филипповна!» О, смутилась она. «Зачем же так официально? Зовите меня Китти, просто Китти. Ведь мы друзья!» Пухлая рука в шелковой, ажурной, надетой до локтя минетки коснулась его загорелой руки. «Ну скажите мне, чего же вы счастливы?» Тихо и серьезно спросила она. «Ах, Кити, Екатерина Филипповна, сегодня был парад». «Я знаю», сказала она. «Вы видели государя?» «Государь-император похвалил ваш полк, как я понимаю вас». Она, жившая среди офицеров, бывшая часто в казармах, поняла его сразу. У ней были те же чувства обожания к монарху. Циничная и легкомысленная, она в то же время была верующая до ханжества и любила монарха и Россию, благоговела перед штандартом и также понимала честь мундира и обаяние полка, как понимали это офицеры. Саблин блестящими, восхищенными глазами смотрел на Китти. «Вы понимаете это?» — сказал он. «Это чувство, когда видишь его. Вы любите его?» «Я его обожаю», — сказала она. Он посмотрел ей в самую глубину глаз, будто хотел узнать, не шутит ли она. Но она не шутила. Глаза смотрели сосредоточенно и серьезно. Саблин почувствовал, как тепло пробежало к его сердцу. «Какая она прекрасная!» — подумал он. Вспомнил раннее утро весною, тихий свет солнца, затененного шторами, бросающий золотистые блики на ее тело. Вспомнил золото ее волос под голубыми лентами и красоту ее линий, и вздрогнул. «Хотите чаю?» — еще раз предложил он. «Да ведь вы уже пили. Сколько вы выпили?» «Не помню, четыре или пять стаканов. Ну вот. Неужели вы еще хотите?» «Нет, я это вам предлагаю». «Не хочу», — раздельно сказала она. Спасибо. И улыбнулась. «Слушайте, милый человек», — сказала она, чуть пожимая кончиками пальцев его руку, — «я хочу вам сделать одно предложение. Вы свободны сегодня, да? Вы никому ничего не обещали? Вы не дежурный завтра?» «Нет, я свободен. Все три дня, и субботу, и воскресенье. Этокая прелесть. Ну, слушайте». Она сама смущалась. Смущался и он. И не шел ей на помощь. И не знал, что делать, что говорить. «У меня?» — тихо сказала она. «Здесь дача». На Фредерицинской, Вы узнаете ее. По левой стороне. Толстые, спиленные ивы растут вдоль решетки полисадника. Я одна. Совсем одна. Прижайте ко мне ужинать. Он смутился. Он понял, что это ему нужно было догадаться пригласить ее ужинать, а не ей его. И она поняла это смущение. Не сердитесь, милый человек. Я так хочу. Саблин еще раз проверил свои к ней чувства и, смущаясь и запинаясь, тихо выговорил. Я люблю вас, Екатерина Филипповна. Краска счастья залила все ее лицо. Нежность сквозила в нем. Милый Александр Николаевич, если бы вы знали, сколько счастья даете вы мне этими двумя словами. Вы знаете, кто я. И вы мне это сказали. Ведь от сердца сказали, да? Не балуйсь. Да, смущенно сказал Саблин. Ну вот, ну вот, и вы мне. Ой, какой восторг. Ну, слушайте, только поймете ли, «Не подумайте ли, чего худого? Я вам правду буду говорить, как на духу скажу вам. Я никогда никого не любила. Я любила жизнь, ее блеск и шум, пьяные игры, песни, наряды. Я холодная была, без страсти. Да, я не такая, как Владька, которая каждый день влюблена. Я любила деньги, власть, роскошь. И, слышите, никого, никогда. Меня ведь и прозвали, ну, вы слыхали, наверное, Катька Философ. Так меня величают. А вот вас я полюбила». Полюбила тогда с первого взгляда. Как за Захара Гриценкина вы вступились. Вы человек, Александр Николаевич. Вы не только офицер и красавец. Я сначала шутя вами увлеклась, и Степочку просила, чтобы он послал вас ко мне. А потом там у меня как-то вы насмеялись над моей красотой, глухим шепотом произнесла Кити, Я поняла, что влюблена в вас, влюблена, как кошка. Как я ждала вас, как тосковала, безумствовала, все думала, придете, вы не пришли. «Злой, я следила за вами. Узнавала, не полюбили ли кого? Не были ли у другой? Знаете, ведь вы... вы не знаете женщин». Густая краска залила лицо саблина. Этокий восторг», — прошептала Китти. «Но, слушайте, слушайте, не презирайте и не оттолкните меня. Мы, пропащие женщины, мы тоже сердце имеем. Мы любим один раз и сгораем в этой любви». Вот другая из нас в каком свете вращается? Богатство, роскошь, бриллианты. А никого не любит из тех, кто ей их дарит. А ведь у нее любовь. И любовник ее не только не дарит, а, понимаете, сам берет от нее иной раз, а то и поколотит. А она, понимаете, любит. Я знаю, что на несчастье вас полюбила. Знаю, что бросите, бросите скоро, и ничем вас не удержу. Ну что ж, хоть один день домой. Да что вы говорите, Екатерина Филипповна, не говорите там. Я сам не знаю, я, я восхищен вами. Может быть, я уже люблю. Ой, не надо, не надо этого. Но нам неудобно здесь говорить, тут слишком много народа. Для вашего мундира это нельзя. Так встретиться, поздороваться еще куда ни шло. Но сидеть так долго на виду у всех. Так придете сейчас? Да. Екатерина Филипповна, а пойдемте вместе. Что вы, что вы? Вот уж это никак нельзя. Она смотрела на него счастливая, восхищенная и улыбаясь. Какие-то планы роились у нее в голове. Она протянула ему руку. «Через полчаса», — сказала она, — «на Фредерицинской, не обманите». Он горячо пожал ей руку. Она вышла из-за стеклянной стенки, и Саблин видел, как она спустилась в сад, и, нагнув голову, пошла стороною от толпы в дальнюю аллею. И было время. Из толпы выделился и шел к ресторану румяный родбик, а с ним все три его сестры, Все в розовом, все красные, в веснушках и с любопытством застывшим на светлых глазах. Их-то теперь Саблин уже не мог никак видеть. Он думал о Китти, он ждал ее. Он встал, расплатился за чай и пошел на вокзал. Там он сел под часами и следил, как медленно подвигалась стрелка и отсчитывала те 30 минут, что отделяли его от свидания с Китти. Они казались ему вечностью, он просидел 20 минут, а потом решил пойти пешком, чтобы успокоиться. Китти же из парка помчалась в гастрономический магазин и покупала закуски, фрукты, сласти и вина для того, чтобы достойно принять дорогого гостя. В ней пело счастье.